Нересурсное состояние. Что значит жить в ресурсах? Быть в ресурсном состоянии. Это значит быть полным сил, уметь быть уверенным или убедительным, настойчивым или мягким, в зависимости от ситуации, иметь ясный ум, уметь видеть и понимать ситуацию людей, быть осознанным творцом своей жизни, который знает, кто он, чего он хочет, как может достичь желаемого, уметь управлять ситуацией, каждой сферой своей жизни, а не позволять жизни увлекать тебя куда-то или воздействовать на тебя. И наша главная задача в жизни – быть такими большими, цельными, уверенными, сильными личностями, чтобы у нас все получалось. Но если наши силы истощены, а этому сопутствует чувство вины, да еще с недовольством, с внутренним конфликтом, негативными мыслями и переживаниями, о каких ресурсах может идти речь? В реальности мы безумно устаем от такой жизни и очень часто пребываем не в лучшей форме, Мы становимся уставшими, замотанными, неуверенными, сомневающимися. И, конечно же, нужно было бы при первых же симптомах не того настроения, усталости, недовольства помочь себе вывести себя из этого состояния. Ведь наше плохое настроение, раздраженность – это первые признаки того, что мы разлажены, нересурсны, не готовы к жизни, не способны действовать грамотно, осознанно, конструктивно. Но некогда нам заботиться о своем душевном состоянии, о своих жизненных силах, ресурсах, мы не ценим себя, и отсюда, как следствие, мы продолжаем жить в этом состоянии, доводя себя до хронической усталости, обессиленности, депрессии, И в этом состоянии пытаемся быть довольными жизнью. Вы только подумайте, обращаюсь я к участникам тренингов. Когда мы обнаруживаем неполадки в автомобиле, мы везем его в мастерскую. Мы же понимаем, что на такой неисправной машине нельзя ездить. Но когда в нас самих неполадки, мы продолжаем жить в этом состоянии. Но что такое эти неполадки? Это значит, всё в нас не по ладу идёт. Нет лада, нет гармонии, нет согласия, нет душевного спокойствия, нет жизненной энергии. И как же важны все эти категории, но нам некогда остановиться, чтобы помочь себе самому, или, если мы не в силах помочь себе сами, сводить себя к психологу, либо на тренинг личностного роста. Но нет времени на себя и свою жизнь. Но что же может быть ценнее её? И мы живём в таком состоянии и дальше. И это всегда тяжёлая жизнь, ежедневная тяжёлая жизнь, жизнь, на которую не хватит сил потому что наша жизнь такая, какие есть мы, и невозможно создать лёгкую, размеренную, спокойную жизнь, будучи уставшим, суетливым, раздражённым человеком. Я обратила внимание, с каким пониманием, сочувствием слушали люди женщину, которая говорила «Я себя забросила, тело своё забросила». Ребенка забросила, маму забросила, друзей забросила, и везде виноватая и плохая. И вот в этом раздрае я иду на работу. И что я там могу хорошего наработать? С клиентом говорю, аргументов не хватает. Начальник отсчитывает, слово в свою защиту сказать не могу. В общем, квашня квашней. И домой плетусь еле-еле в расстроенных чувствах. И лучше я от этого не становлюсь. И видно было, что эти слова близки каждому, что все бывают в таком состоянии, когда мы не в лучшей своей форме, и сил нет, и ума, кажется, тоже нет, и реакция не та, и настроение испорчено. И действительно, как в таком состоянии хорошую, легкую, счастливую, гармоничную жизнь создавать? Именно поэтому мы так много времени уделили теме самоподдержки в книге «Сотвори себе поддержку». А тема создания себя, ресурсного, лучшей версии себя, будет посвящена книга «Возлюби себя как ближнего».